Глава 7. Запланированный поход в зоопарк состоялся в последний выходной день. Проснувшись утром и позавтракав, мы неспешно собрались, прихватив с собой воды в дорогу. Ехать было не так уж и долго, но за эту неделю я успел понять то, что когда рядом с тобой ребенок, то под рукой должен быть запас воды, влажных салфеток и чего-то вкусного. Вика моя не была капризным ребенком. Я больше насмотрелся на других мам, которые словно по волшебству доставали из сумки не только игрушки но и нужные вещи. У одной женщины с собой имелась целая аптечка. И ведь я сразу понял, зачем она нужна, когда два мальчика синхронно свалились на землю, один с горки, второй с качелей. На всякий случай прикупила себе стратегический запас бинта, зеленки, антисептика и пластыря. На то мало ли, всякое в жизни бывает. Вика сидела на пассажирском сидении, пристегнутой ремнями безопасности и с интересом осматривалась. Ей вообще нравилось все, что происходит вокруг нее. Дочка могла очень долго наблюдать в окно за прохожими машинами, рассматривать какие-то мелкие детали и при этом счастливо улыбаться. В такие моменты у меня сердце замирало, а после пускалось в какую-то бешеную скачку, особенно от осознания, что той Вики, которую я видел в первый день, больше нет. Есть любознательная и жизнерадостная девочка, которая во сне еще может вскрикивать и даже всхлипывать. Лютик сразу же начинает мурчать рядом, успокаивая. Ну и я стараюсь как можно скорее оказаться рядом, погладить по голове и тихо пообещать, что все будет хорошо, ведь папа теперь рядом. В зоопарке уже утром было многолюдно. Многие приезжали семьями, но были пары, которые просто решили прогуляться и посмотреть на животных. Вика стояла рядом, пока покупал билет, а потом взяла меня за руку, уводя вперед на дорожки. Улыбка сменилась округлившимся от удивления эротиком. А глаза? В них было столько, что я даже не смотрел, кто именно сидит в просторных вольерах. Все внимание было направлено на ребенка, на мимику, на реакции. Я изучал, запоминал и думал о том, что иду в правильном направлении. Кто-то говорил про отцовский инстинкт, что его нет. Есть. Вот он, во всей красе. Пап. С придыханием говорила дочка, «Смотри!» И я переводил взгляд с дочери на зебру и обратно, чтобы снова увидеть в глазах блеск. Со всех сторон доносились похожие фразы других детей, которые чуть ли не пищали от восторга. Но я был поглощен только одним ребенком — своим. Да, мне хватило недели, чтобы понять. Я отец. Да, я сожалел о том, что упустил столько времени. Что не видел Вику маленькой, что не качал ее на руках ночами, что не гулял с коляской. Наверное, вселенная сейчас так компенсирует мне те прошедшие годы, когда я был в стороне. Однако мне было о чем позаботиться еще. Я планировал целиком и полностью лишить Машку родительских прав, чтобы она ни сном, ни духом не мечтала о том, что когда-то Викуля к ней вернется. На эту женщину до сих пор собирали жалобы которых стало столько, что мой юрист целую папку завел, с которой в суд и пойдет. Теперь я точно был уверен, никто у меня ребенка не заберет. Спустя два часа, когда мы нагулялись, уселись на лавку вдоль аллеи. Погода пока что позволяла так делать, да и неожиданно теплые дни пошли. Так что Вика болтала ногами, а я, как Коршун, которого мы видели совсем недавно, зорко следил, чтобы нашему уединению ничего не мешало. Родителей бывшей жены заметил сразу, они сидели чуть дальше, наблюдая за мной и внучкой. Но у свекра были поджаты губы и уж больно решительный вид. Но он все равно продолжал сидеть и просто наблюдать. «Папа», — пробормотала Вика, поворачиваясь ко мне. «Поехали домой». «Поехали, ягодка моя». Вот только выход находился в той стороне, где сидели бабушка и дедушка. Дочка же, когда поднялась с лавочки, развернулась в противоположную сторону. Так, так, так. А это даже интересно. Либо она действительно их не заметила, либо заметила, но идти побаивается. Нашла самое верное решение — бегство. Сделав себе пометку, взял ребенка за руку и повел обходной дорогой. Так мы к выходу и пришли, и в мою не очень вместительную, но довольно быструю машину сели. Вовремя. Нас пытались нагнать. Вот же настырные. Убегать, тем более давить педаль, газа в пол я не собирался. Безопасность ребенка превыше всего. Но когда бабушка с дедушкой поравнялись с моей машиной, вышел им навстречу. «Ты!» — ткнул в мою сторону пальцем свекор. И, наверное, даже дыру бы сделал «Не убери я чужую руку от своей груди». Внимательно, можно сказать, даже с пренебрежением осмотрел мужчину и женщину. Но вот бывают люди, с каждым годом становятся все хуже. Так эти, наоборот, словно молодели. Одежда дорогая, видно, что мать Маши часто посещает салон красоты. Даже ногти у нее накрашены ярко-алым лаком. А ведь они никогда не жили богато». Как и большая часть людей в нашем городе, долго работали на заводе, а пенсия была, мягко говоря, не для шика. Я их помнил совсем другими. Хорошо, конечно, что жизнь этих людей поменяла в лучшую сторону, но на данном жизненном этапе я никому не доверял. Мысли в голову сразу же не очень приятные полезли. Пока они хорошо одевались и кушали, их внучка явно не доедала и ходила непонятно в чем. Мы сверлили друг друга злыми взглядами. Я выжидал, что же их привело ко мне. А они не знали, с чего начать. Ругаться при ребенке тоже не хотелось, но выбора мне не дали. «Вика — наша внучка!» «Ага, решили с этого бока зайти». «Она моя дочка», — ответил в тон им. «Которая хочет кушать, потому что настало обеденное время. Но вы нас задерживаете». В своей же голове прокручивал одни и те же слова. «Не груби при дочери». «Она будет жить с нами. Маша не ведала, что творила. Все ее отказы липовые». «Это суд проверит», — пожал плечами. «Больше им знать не следует совсем». Отодвинув в сторону мужчину и женщину, заглянул в салон автомобиля и ужаснулся, потому что Вика беззвучно плакала. «Ну ты что?» Удивился, садясь в машину, совсем не обращая ни на кого внимания. А дочку словно прорвало. «Пап, я с тобой хочу быть, только с тобой». «Так ты со мной будешь», — покачал головой, пытаясь закрыть дверь, которую, между прочим, держали с другой стороны. «А мы», — буквально влезая в машину, проговорила бабушка. «Я с вами не хочу, вы меня не любите», — опешил моментально. Но именно сейчас понял, что это шанс узнать, если не все, то многое. А подробнее? Конечно, бывшая свекровь не давала Вике вставить и слово, но мне было достаточно того, что она стала голосить по поводу неблагодарности ребенка. Предупредил сразу, что если она не вытащит голову из моего автомобиля, я захлопну дверь, если и это не поможет, надавлю на газ. Даже двигатель завел. Женщина моментально оказалась на улице, чем я и воспользовался. «Держись, Вика!» – захлопнул дверь и вдарил по газам. «Нет, менять машину не буду. Она меня отлично спасает от родственников, благо, что бывших». Вика же продолжала всхлипывать и рассказывать о днях, когда бабушка и дед приезжали в гости. Добрая мама с Васей моментально пропадали из дома дня на три точно. Но на место одной тиранши приходила другая. Она тоже ничего не разрешала, заставляла ложиться спать в то время, которое ей удобно. Телевизор не выключался совсем, зато эти «люди» наседали на малышку, заставляя ее читать, писать и считать. Вика очень радовалась, когда уходила в садик. Там всегда садилась в углу и просто отдыхала от всех. Как я довел до дома машину, не знал. Зато довольно быстро набрал номер юриста и рассказал ему еще одну подробность. «Уже проверяем», — заверил меня мужчина. «Вот только сегодня этот факт неожиданно выплыл. Прямо как у меня». Настроение, которое нам испортили, не смогли вернуть даже крепкие объятия. Хоть Вика и держалась за меня во время короткого дневного сна, все равно проснулась очень грустной. И я, честно, не знал, как же быть. То, что ситуация меняется в нашу сторону, очевидно. Но ведь не знаешь, когда бабушка и дедушка придут в следующий раз, когда они подкараулят или выследят. Да и то, что все знают, где я живу, сильно напрягало. Но менять квартиру не вариант. Тут до сада недалеко, работа в пределах нашего города почти под носом. Проще запретить некоторым личностям приближаться к нам. Не пусть это будет написано судьей. Только под вечер Вика немного стала приходить в себя, ведь завтра нужно было ехать в садик. Мы вместе собрали в маленький рюкзак со смешными ушками вещи, приготовили на всякий случай игрушку. — А ты меня когда заберешь? Преданный и немного взволнованным голосом проговорила дочка. — После работы, — погладил ее по голове. — Буду теперь уходить, как и все сотрудники. — Да? — удивилась Вика. — А как ты раньше уходил? — Я раньше фактически жил на работе, — поделился, вспоминая те времена. — А теперь у меня есть ты. Теперь домой идти хочется. У тебя есть я, подтвердила Вика. А еще Лютик. Кот поднял голову, когда услышал свое имя, сладко зевнул и снова уместил голову на лапах. Вот жизнь-то у него сытая пошла. Мне даже кажется, он поправился за эту неделю. Уже поздно ночью, когда все нормальные люди спали, я сидел за рабочим столом и просматривал варианты нового жилья. Да, если первоначально данную мысль отшил, то теперь она засела далеко на подкорке мозга. Ну а что? Могу взять ипотеку, доход позволяет. Сделать ремонт такой, какой хочу. Тем более, все равно же планировал немного переделать комнату для дочери. А эту квартиру продам и либо покрою часть задолженности, либо куплю еще одну недвижимость, которая будет в будущем только викино. Конечно, прямо сейчас я никуда не побегу. Нужно выбрать подходящий во всех отношениях вариант. Но... Кажется, я решился окончательно. Тем более, выбор был и очень даже хороший. утром мы поехали в садик, где для Вики подготовили отдельный шкафчик рядом с зеркалом. Конечно, я еще не был большим специалистом в области прически, зато Олеся Игоревна, которая сегодня встречала детей, обещала помочь мне в этом нелегком деле. Попрощавшись и крепко обняв дочку, я дождался, когда она уйдет в группу. Наверное, я был единственным родителем, который стоял некоторое время под дверью и прислушивался к голосам за ней. Вы, но это мой первый опыт, так что имею полное право. Убедившись, что с ребенком все хорошо, поспешил к машине. До начала рабочего времени было ровно 15 минут. Я как раз успел доехать, найти парковочное место, прежде чем выйти из машины. Сейчас у меня с Ренатом состоится очень серьезный разговор. Ничего скрывать от друга я больше не буду. Уже с самого утра в офисе было шумно. За неделю я немного отвык от этой суеты, но так было приятно возвращаться в этот гул, что даже улыбнулся. Именно в этот момент и появился в коридоре Ренат, который, как меня увидел, раскрыл руки в разные стороны. Крепко обняв, мужчина повел меня в свой кабинет. Он явно хотел что-то рассказать, но молчал, давая возможность первым высказаться. Разместившись в просторном кабинете, отметил, что на столе друга появилась фоторамка. Мое любопытство было в раз утолено, когда картинку повернули ко мне лицом. Надо же! Да тут Лада Альбертовна с дочерью и ренатом выглядят так, как будто были настоящей семьей. Или я что-то пропустил. Сначала рассказывай ты, потом я. У меня, оказывается, все это время росла дочка. Ренат вытаращился на меня, открыл рот, потом быстро подскочил на ноги. Лада, прокричал он, нам нужен чай, тот самый. И через некоторое время, пока мы молчали, женщина внесла нам заварник и две чашки, обеспокоенно посмотрела на меня, потом на начальника, но быстро ушла обратно. На отмашки? Тут и догадываться было не нужно. Угу, кивнул, разливая ароматный напиток по чашкам. Скрыла от меня беременность, роды. И знаешь, не только она все пять лет молчала. Я рассказал, как есть, первоначально предупредив, что разговор будет долгим и не очень приятным. Ренаджи присек все мои попытки оправдаться, готов был уделить мне столько времени, сколько нужно. Он слушал внимательно, хмурился, качал головой и не перебивал. Это был человек, который умел молчать, когда нужно. «Знаешь», — проговорил друг спустя некоторое время, — «ты все сделал правильно. Познакомишь? Обязательно!» «А я тебя со своей дочерью познакомлю. Агатой зовут», — с гордостью произнес друг. А дальше уже я слушался раскрытым ртом о том, что случилось за неделю моего отсутствия. «Судьба», — развел руками Ренат, совсем не жалея, что так получилось. «Так что я рад. У меня теперь есть и Лада, и Агата. Может, потом кто-то еще будет?» Вся тревога, что сидела внутри, отпустила. Я вдруг понял, что теперь живу правильно. Хочу еще квартиру поменять, а то много желающих ко мне в гости прийти. — У нас в доме что-то продавали, — задумчиво произнес Ренат. — Если надо, узнаю. — Узнай. И это, — замялся, — я теперь задерживаться не смогу. — Так а я тебе о чем говорю? Я сам после работы еду домой, только иногда нужно будет задействовать субботу или воскресенье. Бизнес наш растет. Это я прекрасно понимал. Значит, на время моего отсутствия дома должен быть адекватный взрослый, которого Вика не испугается. Лада с Агатой могут сидеть с Викой. Нет, поджал губы. Мне нужна няня на постоянной основе. Я даже знаю, где ее взять. Не зря же мне Олеся Игоревна свой номер дала. У нее и узнаю. Вдруг есть человек, желающий пару часов подработать и посидеть со спокойным, непроблемным ребенком. «Но, если что, имею в виду», — настаивал друг. «Тут без вариантов». Допив третью чашку за эти два часа, я забрал пустой заварник, который Лада Альбертовна обновляла дважды, и поспешил на свое рабочее место. «Жизнь не стоит на месте, она налаживается. Идет вперед. Ренат прав, мы растем с космической скоростью, развиваемся. А нас знают за пределами региона, так что самое время действовать». С воспитательницей я решил поговорить вечером, когда все люди придут с работы, когда успеют хоть перекусить и немного отдохнуть. Уверен, Олеся Игоревна поможет мне подсказать выход из такой ситуации. Однако страх был. Как я могу оставить дочку с посторонним человеком? Никак. Об этом даже речи идти не может. Моя ягодка столько всего перенесла, боюсь, ее детское сердечко не выдержит. А если во время прогулки те же самые бабушка с дедом приедут, что тогда? А если кто-то из посторонних будет обижать мою малютку? не вот же, я просто размышлял. А внутри меня уже вулкан эмоций плескался, который готов был лавой негодования палиться наружу. С трудом смог обуздать свой внутренний гнев, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Только потом полностью переключился на работу, положив перед носом телефон, и время от времени посматривая на его экран. Я очень волновался, что в первый день в саду может что-то случиться, но когда приехал вечером за дочерью, то выдохнул. Вика была довольна. С улыбкой на губах она подбежала ко мне, чтобы крепко-крепко обнять. «Папа, ты представляешь?» И дальше поток информации, который я слушал в раздевалке, по дороге к машине, а потом еще и дома. Вика пересказала весь свой день от самого начала до конца. Она прерывалась только пару раз, чтобы попить воды, потому что в горлышке даже пересохла. «Я так рад, что тебе понравилось!» Все тревоги ушли. «Ладно, не все, но те, что частично терзали мою душу, так точно. Вика сыта, ее никто не обижал, она успела подружиться с некоторыми детьми. На музыкальном занятии ее похвалили за старание. И я как бы услышал, что мой ребенок хочет пойти в кружок пения. «Папа все понял. Папа найдет».